Это достачно оценил Иван. До визи до нашего КПП, дальше я разберусь. Когда через несколько минут Рас остановил квадроцикл у КПП базы ОСОП, Берёзовский внул ему на двери. Пойдём. Он слез на землю. Как зайдём внутрь, отвлеки дежурного на пару секунд. Главное, чтобы он посмотрел на тебя. Дальше будешь вести себя так, словно ты захвачен в заложники. Рас пошёл к дверям.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 за которым практически не было видно берёзовые с пистолетами в обеих руках. Ты как его прошаляпил, с любопытством поинтересовался здоровяк у Шорха. "Не знаю", огрызнулся тот. "Он зашёл вслед за Расом и сразу у меня за спиной оказался. Я не успел". "Не расстраивайся из-за этого", посоветовал Иван. "Не ты первый". "Знаю, туман", произнёс Медведь. "Мы считали, что ты «Умер». «Не может быть!» — коротко усмехнулся Березов. «Можно я угадаю? Ферзь с Лемуром вернулись из зоны и сообщили о том, что я подлый наймит ЦРУ, Ми-6, Масада и парагвайской разведки одновременно, и что я убил ветра, когда он высадил меня у той самой нелегальной лабы».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 нахмурился Березов, не двигаясь с места. «Ты что, не читал мое личное дело? Впрочем, ты можешь попробовать. Кто же не дает?» «Читал», — хмыкнул здоровяк. «И в тире с тобой был. Иначе уже попробовал бы». «Ну что ж, раз ты живой, значит, в аномалию ты не попал. И на раненого ты тоже не похож, хотя ферзь принес твой латник весь в твоей же крови. Все это немного необычно».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 Я не ленивый, могу и следом пойти. В жёлтую здоровяк невесело поморщился. Кто ещё остался на базе? Иван бросал короткие быстрые взгляды по сторонам, чтобы не пропустить появления кого бы то ни было. Вдруг кто-то что-то заподозрит, либо просто захочет покинуть базу и придёт на КПП. Только честно, Коля, мне очень не хочется убивать кого-либо из своих. Капкан сидит на телефоне в командном центре. Остальные все перед тобой. Медведь посмотрел на Берёзова. Туман. Зачем ты убил Ветра? Ветра убил не Мур, зло поморщился Иван. По приказу ферзя из моего автомата. Я к тому времени уже в окопах лежал. Меня туда весьма любезно поместил всё тот же Лемур. И если бы не выброс, ферзь притащил бы мой труп в качестве главного злодея. Жаль, я не знал, что ветер ни причём. Так бы всё могло быть иначе. Зачем отряд ушёл в жёлтую зону? Да ещё в полном составе, если лабораторию уничтожно. Какова цель операции? Лабораторию ещё не нашли, ответил Медведь. Отряд полетел эвакуировать тела погибших во вчерашнем бою. Как не нашли? нахмурился Берёзов. Пока я лежал в окопах, Ферс красовался, что мол через пару дней приведёт отряд к лаборатории и зачистит её, а всё свалит на меня и на Болта. Как я понял, Болту цеเลл случайно. — Его рентген держат под арестом? — Болт под арестом, — кивнул здоровяк. — А вот про лабораторию ветра нельзя ли подробнее? — Как-нибудь в другой раз, — Иван кивнул Медведю на пол. — Не хочешь положить пистолетик, чтобы избежать соблазна? — Почему не сейчас? Медведь медленно положил пистолет на пол и оттолкнул его от себя ногой. — Доволен? — Куда торопишься? — В желтую за ферзем? — В желтую за ферзем. Так ведь вертолеты летают быстрее, чем ты бегаешь. Проще дождаться их возвращения. Так ж не стесняйся, Вань, рассказывай. А мы с Шорохом послушаем. Особо рассказывать нечего. Самое главное я тебе уже сказал. Березов чуть сместился вправо, чтобы лучше видеть дверной проем за спиной медведя. У меня по поводу Ферзя возникли вопросы еще на той операции, когда Ашота Хромова не уберегли. Потом рентгена Клаве водили, помнишь? Ферзь тогда сказал, что пройти к ней невозможно, везде аномалии, а на самом здании зыб сидит. Позже я с лемуром ходил за осьминогом для лаванды. Там случайно выяснилось, что проход к ней есть с другой стороны, и на лабе не зыб сидит, а резун. Ферзь не мог об этом не знать. Я поговорил с лемуром, так как ветер всегда рядом с ферзем был, и мне казалось, что они заодно. Лемур ответил, что проверит кое-что, и позже сообщил, будто выяснил, что ферзь с ашотом хромым... Был знаком еще два года назад. Ветру ничего говорить не стали, раз Ферзь ему машину фактически на свои деньги купил. Значит, и так ясно, на чьей он стороне. — С машиной я не понял, — прервал его Медведь. — Это ты о чем? — Ферзь пробил для Ветра кредит у начальства, — пояснил Иван. — И Ветер взял себе БМВ пятерку. — Не кредит, а беспроцентный займ, — прищурился здоровяк. только не ветру, а Лемуру. Незадолго до его прихода в отряд. Впрочем, кроме командиров групп, об этом никто не знает. Ферс потребовал держать язык за зубами, чтобы не будоражить людей, а всех займов начальство не даст. И что было дальше? Дальше Лемур заявил, что не верит в измену ветра, и не успокоится, пока не найдёт доказательства, скривил Соберёзов, и настоял на том, чтобы идти к лабиру вдвоём и во всём разобраться. До лабы мы дошли. Там я получил сзади по голове прикладом, раз это к несколько. Очнулся уже без латника, лежа в оковах. Потом появились ферзь с ветром. Пока мы с ветром, как два наивных дурачка, обменивались обвинениями, ферзь подал знак лемуру, и тот разрядил мой автомат ветру в спину. Мне доступным языком объяснили, что через два дня лабу зачистят, и все свалят на меня. И вручили шестое чувство, чтобы скормить местному зверю. Потом начался выброс... И ферз с лемуром укрылись в лабе. Дальше я почти ничего не помню. Как выбрался из зоны и где был все это время, не спрашивай, все равно не отвечу. Интересно, задумчиво произнес медведь. Особенно интересно, что ты не хочешь рассказать про самое интересное. Впрочем, кое-что складывается в определенную картину. А это значит, что... Он секунду размышлял. Что если мы не опоздаем, то твои слова можно будет проверить. "Каким образом?" поднял бровь Иван. "Давай только без глупостей. Если ты таким образом пытаешься тянуть время, то это не лучший выход. Сдаваться я не собираюсь. Могу я убить кого-нибудь, если меня приедут арестовывать? А мне чужие жизни не нужны. Мне нужен ферс или мур. Арестовать тебя желающих сейчас найдёт достаточно, это верно", хмыкнул здоровяк. Но я предлагаю такой вариант. Шпионскую лабу мы так и не нашли. Если ты говоришь правду, то план Эфирза смешал выброс. Они с Лемуром просидели 108 часов в какой-то яме под корягой и вышли в зелёную зону со станками ветра, твоим автоматом и латником. Такова их версия. Эфир сразу же начал планировать рейд к лабе, так как ветер умираю успела оставить её координаты. Вчера мы вышли на ликвидацию лабы, но в желтой зоне попали в бандитскую засаду. Нас не просто ждали. К нашему появлению подготовились очень грамотно. Организовывал засаду специалист, это ясно. Мы в первые же минуты потеряли человек десять. По ферзю, кстати, долбило не меньше пяти стволов. Если бы не новая М-ка, гарантированно был бы двухсотом. А так только ребро сломано. Мы даже не успели перегруппироваться, как появился фронтовик с собакой. Фронтовик ужаснулся раз. Вышел прямо на вас. Сейчас я больше думаю, что вышел он на бандюков, ответил медведь. Их не меньше сорока стволов было, а то и побольше. Наше РД весь уже в мыле роет землю бивнями, пытаясь вычислить, как такая огромная толпа смогла пройти через пояс незамеченный. В общем, откуда ни возьмись возник фронтовик, и началась такая бойня, что моментально стало ясно: Паравались как можно быстрее, пока ещё есть кому. У нас на тот момент 11.3 сот и 6.2 сот. Унисти смогли только раненых, и то благодаря тому, что фронтовик переключился на бандитов. Это чёртова псина одним укусом перегрызает человека на две половины. Здоровяк невольно поёжился. Если ещё хоть раз кто-то из этих головых протирателей штанов о кабинетное кресло заявит мне, что всё это галлюцинации, вызванные перенапряжением психики, Я собственна вручную торлую ему его учёную башку. И сейчас ферс полетел за телами погибших, Иван вернул разговор в нужное русло. Странно, почему его захотели убить свои же? Что-то я недопонимаю в этом. Зато я понимаю, медведь вложил пистолет в кобуру на груди. Ему надо было выглядеть чистым, таким, что не подкопаешься. Вот он и организовал нападение как тогда полгода назад. Ведь в тот раз он тоже получил несколько пулей. Все в латник. К тому же вчера с нами шло двое из людей рентгена. Один из них, кстати, погиб в первую же секунду. А сегодня с Ферзем полетели только наши. Очень удобно. Удобно для чего? Березов подозрительно поглядывал по сторонам, ожидая подвоха. И зачем Ферзю делать себе такое рискованное алиби? А если случайная пуля попадет в физиономию? Лицевая пластина сферы и Б-32 не удержат. Не то что дырокол. — Не знаю, — отмахнулся медведь. — Может, и так. Может, они там не поделили чего или еще что-то, вот и решили его завалить. Лично я уверен в одном. Если ты не врешь, и все обстоит именно так, то сейчас у Ферзя есть идеальная и чуть ли не единственная возможность зачистить лабу без лишних свидетелей. Наши после смерти ветра кипят от злобы, а после вчерашнего и подавно... Они там камня на камне не оставят, и никто даже вопросов не задаст. Короче, надо срочно идти к лаби и брать ферзя, прежде чем они чтож тут все следы. Заодно и выяснится, кто из вас прав. Иначе, боюсь, ты будешь ещё долго доказывать свою невиновность и дел тебе придётся сидеть за решёткой. Ну, есть возражения? Нет, ответил Иван. Возражений нет. Как будем добираться до Жёлтой? Пешком слишком долго, не успеем. «Обе вертушки, как я понимаю, забрал ферзь. Ты сможешь запросить вертолет или получить разрешение на выезд для дежурной брони?» «Я-то могу», — покачал головой медведь. «Но без ферзя начальство будет согласовывать все это до второго пришествия. И вообще есть шанс, что не разрешит. Но есть человек, который сможет организовать любой транспорт одним телефонным звонком». «И кто это?» — насторожился Иван. «Рентген». усмехнулся здоровяк. Коля, ты никак решил сдать меня, столь незамысловатым образом, поднял брови Берёзов. Я что, настолько глупо выгляжу? Нет, конечно, медведь сделал большие глаза. Сейчас ты выглядишь гораздо глупее, он довольно усклавился. Решай сам, Туман. Рентген может организовать всё мгновенно. Кроме того, именно он должен убедиться в твоей невиновности. Так или иначе, тебе придется объясняться именно с ним рано или поздно. Не проще ли сделать это побыстрее? Если ты не врешь, то бояться тебе нечего. А чтобы рентген не напорол горячки, я для начала о твоем загадочном воскрешении ему не скажу. Разговор будет при тебе, здоровяк-испытующе посмотрел на Березова. Думай. Только поторопись, пока поздно не стало. Иван секунду размышлял. Если медведь просто заговаривает ему зубы, Тюдель, конечно, дрянь. Но убивать ни его, ни шороха с капканом берёзовым не хотелось. А дожидаться возвращения Салмацкого с Алмацкого с лимуром занятие вряд ли обречённое на успех. В любой момент на базу может приехать кто-нибудь, заметит неладное, поднимет тревогу. В общем, о появлении Ивана Ферса узнают сразу же, как покинет жёлтую зону, и достать его будет невозможно. Если рискнуть согласиться на предложение медведя, то появляется хотя бы небольшой Но шанс. Я согласен, Берёзов посмотрел Здоровяку в глаза. Я поверю тебе на слово, Коля. Не подводи меня. Не хочется лишней крови. Увидишь сам, пожал плечами Медведь и достал мобильный. Он набрал номер и пару мгновений ждал ответа абонента. Алло, Ринген, произнёс он. Это Медведь. Не это, они только что улетели, я дежурю по базе. Да, случилось. Есть срочное дело. Мне срочно необходим вертолёт и ваше личное присутствие. Открылись новые обстоятельства по делу Тумана. Очень важно, это не терпит отлагательств. Нет, не по телефону. Вылетайте немедленно, на месте разберётесь. Сейчас каждая минута дорога, можем не успеть. И возьмите с собой кого-нибудь из своих. У меня всего 4 человека, включая меня. Жду отбой. Майор раскручился и прищурившись посмотрел на Раса. Я так понимаю, он тут э, не причёл. С двусмысленной интонацией полусказал, полуспросил медведь, переводя взгляд на Берёзова. Ты использовал его исключительно в целях проникновения на базу. Именно так, Иван и глазом не моргнул. Я поймал его тут не подарёку. Тогда ему лучше резко потеряться, хмыкнул здоровяк. Рентген будет здесь минут через пятнадцать. «Согласен», — кивнул Березов и нарочито вежливо произнес. «Раз! Потеряйся! Резко!» Парнишка юркнул к выходу и уже оттуда заявил. «Про язык за зубами объяснять не надо! Я умный!» Хихикнул в своей манере и скрылся, захлопывая за собой бронированную дверь.